Фандели. Нефритова война. Кланы зелёных костей, а также их враги и партнёры. Равнинный клан Коул Хилушодон. Колосс. Коул Шэлинсан. Шеллист. Эмили Анден Коул после усыновления. Недавний выпускник Академии Коула Душурона Коул Ланшинван Бывший колосс клана Старший брат Хило Ишая Погиб Коул Синингтун Факел Кикона Патриарх семьи Скончался Коул Душурон Сын Коула Сена Отец Лана Хило Ишая Погиб Коул Ван Риамасан Вдова Коула Ду, мать Лана Хило и Шая. Маик Кинуго, штырь равнинного клана. Маик Тармингу, помощник Колосса. Коул Маик Венрюсян, жена Коула Хило, каменно-глазая. Вун Попидонва, тень Шелеста, бывший помощник Коула Лана. Хамит Умашон, главный барышник. Дзоэн нуриндо первый кулак Маикакено лот ддзенрю палец клана Юннда рупон бывший шелест коола сена и коулалана предатель аун уримайда мать эмери андена скончалась Харо эйни бывшая жена коулалана Тейзерюно троюродный брат хило ишаяя Янла. Экономка в поместье Коулов. Другие кулаки и пальцы. Вуай Юдидзо. Второй кулак Маика Кена. Иин Ролуан. Старший кулак. Вин Солуну. Старший палец, обладающий сильным чутьем. Хейке Дудо Тон. Пальцы клана бывшие одноклассники Эмери Андена. Доун Йону Тиин Хедзо. Зелёные кости в подчинении помощника колосса. Фонарщики. эйтон владелец винодельни «Проклятая красота», бывший кулак, покалеченный гонтом ашем. Господин Унь, владелец ресторана «Двойная удача». Госпожа Суго, хозяйка мужского клуба «Божественная сирень». Господин Энке, застройщик, президент компании «Недвижимость Энке». Горный клан. Айд Мадаши. Колосс. Риту Раху. Шелест. Наусу Индзен. Штырь. Айд Югантин. Копье Кикона. Приемный отец Мады, Има и Эоду. Скончался. Айд Имминшо. Старший приемный сын Айте-Ю. Погиб. айт Эоду Яту, Второй приемный сын Айте-Ю. Погиб. Гонт Ашченту, бывший штырь клана, погиб. Воун Балушу, первый кулак Гонта Аша и Нао Суэна. Иве Колундо, главный барышник. Фен Сандулан, президент фрахтовой компании «Кеконская звезда», фонарщик клана. Фен Хакудзон, старший кулак клана, сын Фена Сандо. Кобен Атошо. Урожденный Айт Ато. Сын Айта Эоду. Секо. Кулак клана, присматривающий за белыми крысами. Мат. Циндонон. Информатор. Погиб. ти по -суйга. запуньё Контрабандист нефрита. Главарь ти по ило Ийло. Целохранитель Запуньо. Сорадио. Вербовщик каменных рыбок. Беро. Ворнифрита, Мат-Келонун, Ворнифрита, сын Мат-Тадзина. Прочие на Киконе. Светлейший принц Иоанн III, правитель Кикона. Сон-Томаро, канцлер Королевского совета Кикона, человек равнинного клана. гуим эн министр внутренних дел, человек горного клана. Господин Кови, член Королевского совета, человек равнинного клана. Тау Моросун – профессор факультета международных отношений Жанлунского королевского университета. Мастер Айдо – частный тренер по нефритовым дисциплинам. Дарн Сошу Нуру – колосс клана Черный Хвост. Доктор Трю – врач зеленых костей. Грандмастер Ли – главный наставник академии Коула Душурона. Тох Китару – диктор новостей Киконской телерадиокомпании. Представители правительства Эспении Грегор Мендов, посол Республики Эспения на Киконе Квайр Коррис, секретарь по международным отношениям Республики Эспения Полковник Лиланд Дейлер, командующий военно-морской базой на острове Эоман Подполковник Джей Янси, офицер на военно-морской базе Эоман Порт Масси Эспенцы кеконского происхождения. Даук Ласуньин. Колосс клана Южный Капкан. Даук Санасан. Жена Даука Ласуна, его шелест. Даук Крудзон, Кори. Сын Ласуна Исаны. Рон Торогон. Штырь Южного Капкана. Господин и госпожа Хиан. Семья, принимающая Эмири Андена. Шунто Дора, Тот. Зеленая кость, друг Кори. Этто Самишун, Сэмми, Зеленая Кость, Друг Кори, Лет Друкун, Дерек, Друг Кори, Сано, привратник в зале для поединков. Бригады. Блейз Кромнер, Бык, босс Южной Бригады. Уиллум Римс, Тощий, главный смотрящий Южной Бригады. Маталек Дьюк, смотрящий Южной Бригады. Карсон Сантер, шкурник Южной Бригады. Джорен Гассен, малыш Джо, босс бригады с улицы Булочников. Рихард Слаттер, резкие реки, босс ворминг-вудской бригады, сидит в тюрьме. Анджа Слаттер, временный босс ворминг-вудской бригады, жена Рихарда Слаттера. Глава первая. Небеса ждут. Обчистить могилу зеленой кости — полное безумие. На такое решится разве что человек, который в грош не ставит собственную жизнь. Но такому человеку эта ночь предоставила шанс. Прохладные и сухие дни конца зимы еще не сменились бесконечными весенними дождями, а низкие облака закрыли луну, восходящую над деревьями парка вдов. Улицы Жанлуна были необычно тихими. Из уважения... Люди отложили привычные дела и остались дома, вывесив в окнах церемониальные фонари по поводу кончины Коула Синнингтуна, национального героя, патриарха равнинного клана, факела Кикона. Беро и мат из предосторожности не взяли фонарики, но все равно никто не заметил бы их появление на кладбище. За пять минут до закрытия могильщик Нуно встретил их у ворот. «Вот, держай!» Он сунул в бюро черный пакет для мусора. — И давайте поживее. Ночной сторож придет через полчаса. Они были одни, однако Нуна торопливо шептал. Его запавшие глаза на сморщенном от солнца лице с опаской шныряли по теням от кустов и могильных камней. Воры — отребья Кикона, а расхитители могил даже ниже. Пуля в затылок и отправленный родным счет за расходы. Такое наказание они получили бы по закону на следующее же утро, если бы их схватили. Беро взял у Нуна пакет. Пригнувшись у каменной стенки, он вытащил две синие рубашки и кепки с логотипом кладбища «Небеса ждут». Они с маттом наскоро надели рубашки и нахлобучили кепки на головы. Нуна быстро повел их по тропе вверх по склону к одному из крупнейших, и самых заметных мемориалов на кладбище. Перед зеленым мраморным монументом выкопали новую могилу. Завтра Коула Синингтуна положат рядом с внуком, Коулом Ланшинваном, бывшим колоссом равнинных, убитым и похороненным 16 месяцев назад. 16 месяцев! Целая вечность для Беро, пока он строил план, в нетерпении дожидаясь своего нефрита. Днем Нуна лично вырыл могилу. Рядом с ней до сих пор стоял трактор с экскаваторным ковшом. Беро встал на краю аккуратной прямоугольной ямы. У его ног шелестел травой ветерок. От земли поднимался резкий запах сырости. По спине Беро пробежали мурашки предвкушения. Вот что ему было нужно, чтобы кто-то сделал большую часть работы за него. В первый раз... Когда они с маттом проникли на кладбище с лопатами, их вспугнула группа пьяных подростков, которые нетвердой походкой бродили по округе в темноте. Во второй пошел проливной дождь, и они едва успели копнуть раскисшую землю, как их чуть не схватил сторож. После этого Биро решил, что следует действовать по-умному, разработать план получше и дождаться нужного момента. К удивлению Биро, Мат первым присел и спрыгнул в пустую могилу. Он поднял голову и вытер руки. Его глаза блестели. Бирос бросил с плеча вещь-мешок и вытащил инструменты. Он передал их Матту и последовал за ним. Подметки шлепнули по свежевскопанной земле. Подростки переглянулись, завороженные собственной смелостью. А потом вместе атаковали стенку ямы лопатами, как кроты, прорывая тоннель, в сторону соседнего гроба. Нуна стоял на стреме у трактора, жевал порцию бетеля и делал вид, будто отдыхает от тяжелой работы по выкопке могилы. Обычно он не использовал экскаватор. киконцев по большей части кремировали, а урны помещали в колумбарий или хранили в вырытых вручную небольших могилах. Даже богатых киконцев, которые могли себе позволить купить целый участок, укладывали буквально вплотную. И потому уже вскоре лопата Беро ударилась о твердую поверхность за земляной стенкой. Приглушив триумфальный вопль, Беро удвоил усилия. Земля отлетала прочь, заляпав потные ладони. И когда он остановился, чтобы вытереть лоб, оставила на лице грязные разводы. Беро не чувствовал усталости, лишь восторг и почти невыносимое предвкушение. А все потому что принадлежащий ему по праву нефрит уже так близко взывает к нему из гроба человека, которого Беро убил. Кауллан был колоссом равнинного клана, приглушенно, но с живостью сказал мат впервые заговорив после прибытия на кладбище. Матту было всего пятнадцать, на три года меньше, чем Беро. Руки совсем тощие, и он почти выдохся, а узкое лицо пылало в сумерках. «У него ведь...» Больше нефрита, чем у любого другого, да? Даже больше, чем у братьев Маик. В глазах Матта сверкнула мстительность. У него имелись собственные причины желать этот нефрит. Это уж точно, — отозвался Беро, не переключая внимания. В шепоте Матта послышались тревожные нотки. — Как мы вообще можем быть уверены, что нефрит здесь? Нефрит зеленой кости передается его семье если только камни не забирает враг, победивший его в бою. Воинов часто хоронят с церемониальным нефритом, но в гробу Коула могут оказаться лишь несколько камешков или вообще ничего. Учитывая общественную и религиозную нетерпимость к воровству у покойников и смертную казнь за это преступление, расхищение могил редко стоит риска и усилий даже для грабителей, с нефритовой лихорадкой. Беро не ответил Макту. Он не мог подкрепить свою уверенность ничем, кроме внутреннего чутья, к которому всегда прислушивался. И сейчас он чувствовал, что судьба ему улыбнулась. Капризные волны удачи мотают людей то туда, то сюда. Но Беро решил, что удача его заметила, и он оседлал волну. Да, с той минуты, когда он с воплем выскочил из утробы недолго прожившей матери, Биро хлебнул немало горя. Но все-таки жив, хотя многие его знакомые уже мертвы, а теперь еще и находится так близко к нефриту. Уже показалась боковина гроба. Полированная и сверкающая поверхность из вишневого дерева превратилась под черной землей в тускло бурую. Подростки отложили лопаты, плотно обмотали платками нижнюю часть лиц и вытащили тяжелые рабочие рукавицы. Беро достал беспроводную пилу. «Посвети ко мне!» — велел он. Голос из-под ткани звучал глухо. Матт вынул узкий фонарик и направил его на гроб. Когда Беро запустил пилу, от визга инструмента Матт подпрыгнул и выронил фонарик. Луч заметался, но в конце концов опять стал ровным. С колотящимся сердцем Беро взрезал гроб насквозь и начал пилить. Он прорезал кусок размером примерно с телевизионный экран, выключил пилу и отложил ее. Затем они вместе с маттом отодрали кусок дерева. В воздухе закружилась пыль и клочки набивки из полиэфира. Что-то упало на землю к ногам Бюро. С радостным воплем бюро опустился на колени, едва сдерживаясь, чтобы не схватить мерцающее в лучах фонаря неземное сокровище. Нить нефритовых бусин, все камни безупречные и сияющие зеленые, нанизаны на серебряную цепочку с черными разделителями. Украшение и оружие могущественного предводителя зеленых костей, часть его личности. Бесценный предмет, который можно купить столько кровью мат опомнился первым и схватил бюро за плечо. «Они вшиты в подкладку. Наверняка есть и другие!» — сказал он. Они снова начали копаться в драной обивке и почти тут же нашли два кожаных браслета с камнями. Коул носил и тяжелый от нефрита пояс. Вероятно, он тоже там, где-то в гробу. Прежде чем они возобновили поиски на краю могилы, Показалась встревоженная пергаментная физиономия Нуну. Вот. «Властя, я послал сторожей проверить сломанный замок на воротах, но они вернутся. Надо тут подчистить». «Скинь мешок велел Беро. Нуну повиновался. Беро и мат вставили вырезанный кусок древесины на место и утрамбовали вокруг землю, как сумели. Беро с болью думал о нефрите, который они там бросают но лучше поскорее убраться отсюда с тем, что есть. Он выучил несколько болезненных уроков, какова расплата за излишнюю алчность. Стараясь не дотрагиваться до нефрита кожей, он завернул драгоценные находки в несколько слоев мешковины и запихнул их в вещмешок вместе с инструментами. Беро вытер из гвозданные руки о штаны, перекинул вещмешок через плечо и протянул руку к Нуно, чтобы тот помог выбраться из могилы. Магильщик отпрянул, с отвращением выпитив измазанные губы. «Я и близко не подойду к краденному нефриту». Они сумели подкупить Нуна лишь потому, что он влез в серьезные долги. А запросил он столько, что бюро долго раздумывал над порцией припрятанного сияния, которую предстояло продать для финансирования этого предприятия. Мат подставил руки, и Берро оттолкнулся от них, как от ступеньки, и прыгнул. Поднявшись на ноги, Берро посмотрел вниз на Матта, стоящего в грязи с протянутой рукой, и на миг испытал искушение бросить его там. Когда он, наконец, получил свой нефрит, к чему делиться с парнем? Но Матт может его выдать. А кроме того, он не робкого десятка и до сих пор был полезен, надо отдать ему должное. Берро нагнулся и помог Матту вылезти. Нуно завел экскаватор и принялся укладывать разрытую землю на место. Когда он закончил, могила выглядела как прежде. Проницательный взгляд заметил бы следы ног на земле и неровную стенку, но никто не будет рассматривать так тщательно. Беро и мат сняли платки и обтерли слиц лиц пот и грязь, пока Нуно быстро вел их обратно вниз по склону. Уже совсем стемнело и никто не обратил на них внимания. Но если бы кто и обратил, они были похожи на трех работников кладбища, закончивших смену. У ворот Нуна сказал, «Верните рубашки и кепки, живей!» Они сорвали с себя замаранную маскировку и запихнули ее в мешок для мусора. «Вы нашли то, зачем пришли, да? Прокляли свои души и все такое!» Нуна сплюнул, «А теперь давайте вторую половину денег!» Биро кивнул и присел, расстегивая карман на вещь-мешке. Мат со всей силы ударил Нуно камнем по затылку и толкнул на землю. Бюро дважды выстрелил из компактного пистолета. Первая пуля в лоб, а вторая в щеку. Когда затихло эхо выстрела, три или четыре долгие секунды оба ошалелы пялились на труп. В вытаращенных глазах Нуно Застыли тревога и удивление. Входные отверстия были до странности маленькими, сухая земля уже впитала кровь. Первым делом бюро подумал о том, что план прошел на удивление хорошо, и в конце концов он оказался прав, что не бросил Матта. Вторая мысль была о том, как удачно, что могильщик человек некрупный, иначе его трудно было бы перетащить. Подростки пыхтели и обливались потом от напряжения и страха, оттаскивая тело в углубление под кустом. Беро наскоро обшарил куртку Нуно в поисках бумажника. «Часы тоже возьми», — шепнул он Матту, — что мы сошло за ограбление. Они выудили из кармана могильщика связку ключей, накидали на тело листья и ветки и побежали к воротам. Пока Беро ругался, возясь с замком, мат наклонился, Оперевшись ладонями о колени и тяжело дыша, из-под свисающей сальной шевелюры просвечивали белки глаз. «Вот же блин! Блин, блин, блин!» Наконец ворота распахнулись. Беро и мат закрыли за собой тяжелые металлические створки. Беро стиснул вещь мешок, и они припустили в укрытие парка вдов, опережая мерцание фонариков охраны к сверкающим огням внизу. Глава вторая. Прощание с факелом. Коул Хилошудон стоял во главе многочисленных скорбящих, которые пришли отдать последнюю дань уважения его деду. Сегодня многие будут пристально его рассматривать и заметят, если он рассеян или взбудоражен. И потому Хило не сводил взгляда с в дорогую белую ткань гроба и усердно шевелил губами вместе с нараспев читающими молитвы монахами и все же ему сложно было не отвлекаться от церемонии. Невозможно блокировать чутье в присутствии такого количества врагов. Его дед прожил долгую и значимую жизнь. Коул Сен сражался за освобождение страны, а позже с помощью политики, деловой хватки и созданного им клана выстроил Киконскую государственность. В почтенном, В 83-летнем возрасте он тихо скончался посреди ночи, сидя в неизменном кресле у окна семейного особняка. Безусловно, знак благоволения от богов. Если в последние годы жизни, когда у него развились деменция и непереносимость нефрита, дедушка стал жестоким и несносным стариком, полным горькими сожалениями и не нашел ни одного доброго слова, Для самого нелюбимого внука, ставшего во главе равнинного клана, что ж, об этом простые смертные не знают. Два дня и ночи в храмовом квартале продолжались открытые для публики бдения. и Ихило казалось, что на похороны явилась полгорода. Другая половина, вероятно, смотрит церемонию по телевизору. Смерть факела Кикона отметила конец эпохи. Уход краеугольного поколения, обеспечившего Кикону свободу от иностранной оккупации и позаботившегося о его процветании. Все значимые публичные персоны собрались здесь, чтобы принять участие в торжественной церемонии, включая Айт Мадаши. Колосс горного клана стояла с другой стороны, в окружении своих людей. Она была в белом жакете и белом шарфе. Хило почти не видел ее со своего места, но в этом и не было нужды. Он с легкостью чуял густую нефритовую ауру. Приход айтмады на то самое место, где лежал, обращаясь в прах, его старший брат Лан взбесил бы Хило, если бы он позволил себе об этом задуматься. Но он не собирался доставлять сопернице такого удовольствия. Вчера айт выпустила публичное заявление с похвалами Колу Сену, национальному герою, отцу нации, ближайшему другу и соратнику ее покойного отца Айта Югантина, да узнают их боги. Она выразила огорчение по поводу недавней стычки между кланами этих двух великих людей и надежду, что печальные разногласия скоро разрешатся, дабы страна двигалась вперед в духе непоколебимого единства, когда-то продемонстрированного воинским братством людей горы. «Брехня!» — объявил Хило. Он ни на секунду не верил, что Айтмада откажется от стремления убить его и всю его семью и уничтожить равнинных, получив полный контроль над поставками нефрита. «Кровавый счет! Не сотрешь пресс-релизами!» — Это хороший ход на публику, — сказала Шая, — напомнить людям о партнерстве дедушки с ее отцом и таким образом связать себя с наследием всех зеленых костей. Не считая этого краткого анализа, его сестра в последние семьдесят два часа говорила мало, даже после официальных двухдневных бдений. Хило взглянул на стоящую рядом сестру. Спина прямая. Но под белой траурной пудрой еще видны набрякшие круги под глазами. Обычно резкая нефритовая аура приглушена. Шая любила деда и всегда пользовалась его благосклонностью Она горько рыдала, когда он умер. Хило перевел внимание на толпу. Другие лидеры горных тоже присутствовали. Рядом с Айтмадой стоял невысокий человек с прилизанными волосами — Риту Раху, шелест клана а подлиннего мужчина с резкими чертами лица и коротко стриженной бородкой с проседью под стать волосам. Хило довольно мало знал о Нао Суэнзене, который занял пост Штырягорных после гонта Ашченту, но слухи и лазутчики сообщали, что Нао обладает репутацией отчаянного партизанского бойца, занимавшегося диверсиями и убийствами для Айта во время шатарской оккупации. Когда закончилась мировая война, ему было всего 23. Но то ли из-за непритязательной внешности, то ли из-за мягкой и прохладной текстуры ауры, он не производил такого же сильного впечатления, как предшественник. Хило подозревал, что это обманчивое впечатление, само по себе повод для тревоги. Монахи-дейтисты в белых похоронных одеяниях, по случаю таких важных похорон, и такого количества людей-монахов было 20 завершили долгую религиозную церемонию, несколько раз повторив «И да узнают его боги!» И толпа подхватила слова. Хило закрыл глаза и сфокусировал усталое чутье, прорываясь сквозь ментальные шумы дыхания и биения сердец многотысячной толпы. Вот оно, где-то за спинами горных, Знакомая дымная аура человека, которого он когда-то называл дядей. Бывший шелест равнинного клана, предавший семью Коулов. «Юн-Дорупон здесь», и он скорбит. «Не дергайся, сегодня мы не станем его трогать», — сказала Шая полушепотом. Вероятно, заметила сосредоточенное выражение его лица, или просто почуяла исходящую от него враждебность, но Хило удивился. Ему не пришло в голову, что она заметила Дору, что вообще обращает на что-то внимание. Она, конечно же, права. В присутствии монахов и в день похорон деда они не могут развязать насилие, но есть и более прагматические соображения. Слишком много здесь собралось воинов горнах Сотни кулаков и пальцев выстроились напротив бойцов равнинных. Тогда Хило расширил границы чутья, и ауры всех зеленых костей вокруг слились в гул нефритовой энергии, как бесконечная болтовня на оживленной улице. Кланы демонстрировали силу и численное превосходство, но сегодня соблюдали перемирие в честь одного человека. Толпа начала редеть. Хило собрался с духом, приготовившись к долгой и неизбежной процедуре принимать соболезнование от внутреннего круга клана и влиятельных сторонников, фонарщиков, политиков, главных семей зеленых костей. Чуть раньше у ворот кладбища возникла какая-то суета, и Майек Кен послал кулака разобраться. Сейчас Кен появился рядом и тихо сказал, Не «Говорят, ночью...» На кладбище нашли мертвеца. Хило скривил губы. «Только одного?» «Остальные восстали из могилы и ушли?» Штырь фыркнул. Единственное подобие смеха, которое Хило когда-либо от него слышал, и дернул широкими плечами. А ворот нашли могильщика с пулей в башке. «Говорят, из-за долгов. Не похоже на что-то важное, но ты же знаешь людей». «Как выпьют чарку Ходзе, так начинают голосить про дурную примету!» Хило кивнул. «Похороны факелы не должны омрачаться плохими новостями!» «Поговори с управляющим кладбища, чтобы замять дело!» Он с неохотой взглянул на длинную вереницу соболезнующих, с которыми придется встретиться. Айд и Доро он больше не чуял. «Скажи Таро, через час я поеду домой!» сколько бы желающих поцеловать меня в задницу здесь не осталось. Хило вернулся в поместье Коулов через два с половиной часа. Вся длинная подъездная дорожка и разворотный круг были уставлены машинами. За похоронами, открытыми для публики, последовал частный прием для членов семьи и зеленых костей самого высокого ранга. Через приоткрытое окно машины Хило слышал музыку и чувствовал запах барбекю со двора. Если человек дожил до 80, это повод для радости. Это считалось знаком одобрения богов, постижением божественных добродетелей, гарантировало восхождение на небеса в день возвращения. Хило подумал, что подобные верования имеют больше смысла во время войн и плохой медицины. Но все же теперь, после окончания официального траура по коу лу Белую драпировку сняли, а неформальный прием слегка отдавал духом праздника. Похоже, он продлится довольно долго. Маик Тар подкатил княгиню Прайзу прямо ко входу в главный дом. Помощник Колосса остановил машину и оглянулся через плечо. — Хилуадзен, те люди, которых ты согласился сегодня принять, еще здесь. Послать их к тебе или избавиться от них? — Где моя сестра? — — спросил Хило. — Она уже дома? — Ждет тебя внутри. Смирившись с неизбежным, Хило погасил сигарету в пепельнице. — Пришли ко мне. Тар бросил на босса сочувствующий взгляд. — Я приберегу для тебя тарелку с угощениями. Хочешь чего-то конкретного? Копченой свинины. Хило вылез из машины, прошел к дому и с неохотой поднялся в кабинет. Когда-то это была любимая комната Лана, и Хило до сих пор не чувствовал себя здесь уютно. В конце концов он внес кое-какие изменения. Убрал книжные полки, поставил телевизор и мини-бар побольше, а также удобные кресла. Но каждый раз, когда он здесь находился, обстановка услужлива и безжалостно напоминала, что он не должен был стать колоссом клана. И потому обычно, встречаясь с подчиненными, Хило предпочитал кухню или внутренний двор, но сейчас там не уединишься. К тому же он не мог не признать, что кабинет всем своим видом заявляет о власти. А значит, больше подходит для встреч со сторонниками клана и просителями, перед которыми Хило следует приглушить свою репутацию юнца и уличного забияки и подчеркнуть семейное могущество и наследие. Шая уже сидела там, в кожаном кресле. Она смыла с лица пудру, снова накрасилась и переоделась в темную юбку и бежевую блузку. Но глаза были запавшими и усталыми, смотрели почти сукаризной. — А любил ли ты дедушку? — Тебе не обязательно присутствовать, — сказал Хило. — Я сам разберусь. — А если фонарщик попросит тебя надавить на королевский совет по поводу предстоящего закона, «Об ограничении налогов на топливо?» отозвалась Шая. Хило прищурился. «Никто меня о таком не попросит». «Ты прав. Никакого закона о налоге на топливо нет и в помине. Я только что его выдумала». Она еле заметно улыбнулась. Но в этом уколе не было и следа от их обычного доверия. «Я остаюсь». Хило нахмурился, но воздержался от ответа, только лишь приняв во внимание ее горе. «Это правда, он не разбирается в бизнесе и политике так же хорошо, как она, но тыкать его в это носом?» Эту резкость и нелюбезность сестра наверняка унаследовала от дедушки. Хило едва успел снять галстук и расстегнуть воротник, когда в дверь постучал тар и впустил мужчину в сопровождении женщины с ребенком на руках. Увидев их, Хило тут же просветлел и тепло обнял гостя. «Эйтен, дружище!» — сказал он. «Как выросла твоя дочка! Ей точно всего девять месяцев, да она уложит на землю двухлетнего!» Эйтон не обнял колосса в ответ и не поднес сложенные ладони к колбу в традиционном почтительном приветствии. Но от слов Хило в его глазах засветилась гордость, и он слегка кивнул. Он был в накрахмаленной белой рубашке с короткими рукавами, прикрывающими обрубки отсутствующих рук и мягких черных сандалиях. «Она просто сущий кошмар, Хило Дзен. Часами орет и все время требует, чтобы ее носили на руках». Он сердит покачал головой, но Тон отнюдь не был недовольным. «Уж, конечно, она будет такой же зеленой, как ее папа!» — сказал Хило. Заметив кивок жены Эйтона, он улыбнулся. «Обычно старое поверье, что из непоседливых детей вырастают хорошие воины — относилась только к мальчикам. Но в нынешние времена в Академии Коула Душурона училось 20% девочек. Появились женщины-кулаки и даже женщины-колосс. Так что буйная малышка вызывала гордость, а не тревогу. «Вот только я волнуюсь. Не будет ли она слишком зеленой для замужества?» — сказал Эйтон жене. Хило поймал ее быстрый взгляд на шая, а потом она опустила глаза. «Может, к тому времени, когда она подрастет, люди не будут так думать?» Слегка улыбнулась Шая. «Шелест права. А кроме того, еще слишком рано об этом волноваться», сказал Хило, положил руку Эйтону на плечо и провел семью к креслам. У ног Эйтона скакала коричневая обезьянка. Когда Эйтон сел, она прыгнула на подлокотник и уселась рядом, почесывая грудь. Хило вытащил из мини-холодильника Несколько бутылок газировки и поставил на кофейный столик. По приказу Эйтона обезьянка прыгнула на столик, открыла бутылку, вставила соломинку и принесла лимонад хозяину. Эйтон вынул ногу из сандалии и твердо зажал горлышко бутылки между пальцами. С лодыжки, которую он положил на колено другой ноги, свисал нефритовый браслет. Хило сел напротив бывшего кулака. Теперь он заговорил серьезно. «Как ты справляешься? Тебе нужна еще какая-то помощь клана». «Ты уже и так много для нас сделал. Жизнь у нас трудная, но Зозо -зо стало легче. Он открывает двери, застегивает мне рубашки, даже задницу мне подтирает», — сказал Эйтон со смешком. Один палец рассказал Хило про шатарскую организацию, которая дрессирует обезьян для помощи инвалидам. После войны... Осталось много ветеранов, и хело попросил фонарщика все устроить. Эйтон наклонился вперед, чтобы отхлимнуть из соломинки. Распрямившись, он встретился взглядом с колоссом. «Когда Гонтаж отрезал мне руки, ты обещал убить его и забрать его нефрит, и выполнил обещание. Ты велел мне прожить еще один год, чтобы я увидел месть клана». Увидел рождение моего ребенка, а через год, если я еще захочу умереть, ты окажешь мне честь и лично выполнишь мое желание. Его голос стал резким, но не дрогнул. Год прошел, и вот я сижу перед тобой, Хелодзен. Если я попрошу тебя выполнить обещание, не задавая вопросов, ты это сделаешь? Жена эйтона крепко сжала спящую малышку и опустила голову, кусая губы. Ее муж не смотрел на ребенка. Он не сводил взгляда с Хило, а тот чуял странное и колючее напряжение в гуле нефритовой ауры Эйтона. «Да», — сказал Хило, — «как я и обещал». Эйтон кивнул. Его аура успокоилась. Он оглянулся на дремлющую дочь, и его лицо смягчилось в очевидном обожании. «Ты был прав, Хило Дзен». «Мне есть ради чего жить, и больше я не хочу умереть!» Но Хило понял, что для Эйтона было важно знать. У него по-прежнему есть эта возможность решать только ему, и он всегда может рассчитывать на колосса. Эйтон снова посмотрел на Хило. «И все же я не хочу провести всю оставшуюся жизнь в праздности и зависеть от других. Я был кулаком равнинных. Понимаю!» Теперь от меня нет проку, но если ты готов меня выслушать, я пришел просить тебя об одолжении. Проси, что хочешь. Я с радостью тебе это дам, если это в моих силах. Мой тесть делает ходзи. Винодельня небольшая, но производит одно из лучших ходзи в стране. Тесть продает спиртное в дорогие магазины и рестораны. Он хочет расширить дело на новом месте, но постарел и нуждается в партнере. Понимаю, для клана это пустяк, но я прошу Шелеста поручиться за меня, чтобы я смог заняться семейным бизнесом жены. Пусть на теле у меня кое-чего не хватает, зато мозги на месте, и, думаю, мне понравится расширять предприятие в качестве фонарщика клана. Хило с улыбкой повернулся к жене Эйтона. — А вы что об этом думаете, госпожа Эйтон? Сумеет ваш муж производить ход за мирового класса? Мы оба много лет помогали отцу на винодельне, и он всегда хотел, чтобы мы когда-нибудь взяли дело в свои руки. Тихо, уверенно, ответила жена Эйтона. Но мой муж был кулаком и посвятил себя вам и клану. Это всегда было на первом месте. Я рада, что он жив, и только благодаря вам, Коул Дзен, и сердцем чую, что это наш второй шанс. У него хорошо получится, а когда подрастет дочь, она тоже станет помогать, конечно же. «Ты сказал, что вам нужно новое место», снова обратился Кейтан Хило. «Весь нижний этаж двойной ставки как раз обновляется и расширяется. Можем предусмотреть место для твоей винодельни. Там есть обширный подвал. Как тебе? Будешь поставлять ход за его все горные дома на шоссе «Бедняка». Глаза эйтона округлились. хило на такое мы и не рассчитывали!» «В этой части трущобы мне нужен человек, которому я доверяю», — продолжил Хило. «Всегда есть риск, что горные попытаются вернуть себе то, что мы забрали после прошлогодней победы. Штырь присматривает, чтобы этот район был хорошо защищен. Но мне спокойнее, если прямо там будет находиться доверенная «Зеленая Кость» глядеть в оба и держать уши востро. Ты можешь делать отличные ходзы и по-прежнему служить клану, Эйтен Дзен». Эйтен сделал большой глоток и кивнул. «Клан — моя кровь. А колосс — его повелитель. Спасибо, Хило Дзен. Я всегда буду твоим воином. Только попроси». Хило улыбался и встал. Остальные тоже поднялись. Суета разбудила ребенка. Малышка потянулась к материнской груди и заорала так пронзительно, что что Хилот зажмурился, а потом засмеялся. дети пора кормить маленького демона. С подробностями разберемся позже». «Соберите финансовые записи тестя за последние пять лет и отправьте в офис Шелеста вместе с деталями просьбы о покровительстве», сказала Шая, «и мы быстро все устроим». эйтон с женой рассыпались в благодарностях. Обезьянка выпила последнюю порцию персиковой газировки из бутылки хозяина, и поскакала за ним, когда семья удалилась. После встречи с Сейтоном, чьи дела шли настолько хорошо, насколько можно было надеяться, и выполнение его просьбы настроения у Хило значительно улучшилось. Следующие две встречи прошли без запинки. Небольшой клан Черный Хвост послал представителя, чтобы выразить соболезнования в виде денег и цветов и заверить в непоколебимой дружбе. «Сейчас он наверняка пошел прямо к Айт-Маде и говорит то же самое», сказала Шая, когда тот ушел. Затем появился бизнес-партнер деда, желающий написать биографию факела Кикона с разрешения колосса и после финального одобрения кланом, разумеется. Хило порадовался, как продвигаются встречи, и посмотрел на часы, когда в кабинет вошла госпожа Тейдзе. У него тут же появилось чувство, что разговор вряд ли ему понравится. За своей спиной Хило ощутил легкое изменение ауры Шая, намекающее, что и она чувствует то же самое. «Цветушка-то сказал Хило, поцеловав женщину в иссохшую щеку. «Давно не виделись». «Недостаточно давно», — подумал он, и обрадовался, что гости не носит нефрит и не может почуять его истинные отношения. «Тетушка!» — сказала Шаи, тоже притворившись, что рада встрече. Госпожа Тейдзе была 60-летней женой отцовского кузена. Только одна старшая сестра Коула Сена дожила до зрелых лет. Она вышла замуж за Тейдзе Дзяна и родила четверых детей. Семья Тейдзе была весьма многочисленной, что уже сделала бы ее одной из могущественных семей Кикона, но, несмотря на родство с Коулами, Ни один представитель семейства не достиг высот и не получил руководящую должность в клане. Лишь горстка окончила Академию Зеленых Костей. Насколько помнил Хило, двое дослужились до кулаков младшего ранга. Остальные Тейдзе были незначительными фонарщиками или простыми обывателями. Некоторые имели образование и приличную работу. Другие нет. Но почти все достигли каких-либо успехов только благодаря связям с Коулами. «Боги выбирают любимчиков», — сказал как-то дедушка за обедом. «Они отняли благосклонность у одной части семьи и передали другой. Так будьте добры к кузенам. Если у Тейдзе было бы больше мозгов или гуще кровь, кто знает, что стало бы с нами». Госпожа Тейдзе была пухлой женщиной с короткими жесткими волосами и плотно сжатыми губами, как будто пыталась проглотить что-то неприятное. — Колдзен и Колдзен! — просипела она. — Да благоволят вам боги! Вы моя единственная надежда! Она рухнула в кресло и промокнула глаза скомканным бумажным платком. — Что случилось, тетушка? — спросил Хило. — Это все мой бестолковый сынок Рюно. Он влез в неприятную историю на островах у Вива. Только богам известно, зачем он отправился в это греховное место, но из-за какой-то страшной ошибки его арестовали и бросили в тюрьму. Хило подавил вздох и придал лицу ободряющее выражение. — Тетя Тайдзе, неудивительно, что вы расстроены. Но если это ошибка, как вы говорите, то наверняка все можно исправить. Мы заплатим за освобождение Рюно. Каков размер залога? — Ох! Смутилась гость, залог уже внесли, и две недели назад его выпустили. Глядя на ничего не понимающего Хило, она поспешно продолжила. — Заплатили не мы. Наша семья начала собирать деньги, но залог внес какой-то богатый иностранец, и Рюно выпустили. — Что за иностранец? — поинтересовался Хило. — Его зовут Запуньо, — сказала госпожа Тейдзе. — Говорят, это дурной человек, контрабандист, нефритовый контрабандист! Выглядела она так, будто сплюнула бы, если бы не прекрасный ковер в кабинете Коулов. — Этот человек держит моего сына в качестве гостя, но не отпускает. Мы пытались с ним договориться, предложить денег, но этот Запуньо ответил, что будет разговаривать только с колоссом клана. Тетя Тайдзе поднялась с кресла и встала на колени перед Хило, вцепившись в него руками. — Пожалуйста, Коул Дзен, верни Тюрено. Он своенравный и непоседливый, но он хороший мальчик. Мой муж отказался сюда приходить, будь проклято, его упрямство. Если мы попросим Коулов о помощи в семейных делах, они всегда будут смотреть на нас высока, так он говорит, но мне все равно». «Я знаю вас, как великодушного человека, такого же, как ваш дед, до да узнают его боги!» Хило поморщился от неуклюжего сравнения, но похлопал тетю по вцепившейся в него руке. Он не взглянул на Шая, но почувствовал, как ее аура настороженно ощетинилась. Хило смотрел на жалобное лицо госпожи Тейдзе долгую минуту, прежде чем принял решение. «Не волнуйтесь, тетушка!» Сделаю все возможное, чтобы освободить Рюно и вернуть вам. Чем бы был равнинный клан без семьи Тейдзе? Я лично поеду на острова Увива и поговорю с Запуньо. Госпожа Тейдзе всхлипнула, снова и снова поднося сомкнутые ладони к лбу. Хило поднял ее на ноги и проводил к двери, поглаживая по посогнутой в поклоне спине. Потом закрыл дверь и повернулся к сестре, все так же сидящей в кресле. Шая не выглядела довольной. «Тебе не следовало внушать ей надежду». Хило плюхнулся в кресло напротив и вытянул ноги. «А что мне было делать? Отослать ее и позволить этому проходимцу с островов Овива безнаказанно удерживать ее сына? В конце концов, он член семьи, зеленая кость!» Шая прищурилась. «Ты же не будешь рисковать жизнью ради Тейдзе, Рюно?» Рюно окончил академию на три года раньше Хило и Шая. Он прекрасно пел, играл в рельбол, имел постоянно меняющийся список подружек, но и только. Выпустился он с единственным нефритовым камнем, а за два года службы пальцем заработал еще один, после чего решил посмотреть мир в поисках удачи. Судя по слухам, Тейдзе охранял в качестве наемной зеленой кости горнорудные и нефтедобывающие предприятия «Автар» в раздираемых войной частях света. А также работал личным телохранителем богатого олигарха в Марку Кууо. не видел его много лет, да и не испытывал желания увидеть. Он не уважал человека, использующего нефритовые способности для личной выгоды и ничего не дающего взамен клану, от которого получил нефрит. «Мне плевать на Рюно», — сказал Хило. «А ты же понимаешь...» «Дело не в нем. Война кланов – удобное время для контрабанды нефрита. И в последние пару лет этот падальщик за пунью разжирел и осмелел. Учитывая недавние новости из Шатара, он получил еще больше причин считать, что черный рынок на подъеме. В Шатаре разразился внутренний конфликт между правительством и проюгутанским населением восточной провинции Оортоко. Все шло к тому, что в стычку будут вовлечены главные мировые державы, и вооруженный кризис разрастется. А это повысит спрос на нефрит как со стороны законных, так и незаконных вооруженных формирований по всему миру. «Хело!» — серьезно произнесла Шая. «Запунья попытается принудить тебя к встрече на своих условиях, в своей стране, с коррумпированным правительством и проплаченной полицией». Ты напрашиваешься на неприятности, если туда поедешь. Оно того не стоит. Уж точно не ради этого бесполезного придурка Тейдзерюно. — Но этот бесполезный придурок — член семьи, — сказал Хило, вставая и потягиваясь. Мышца на плече соднила, и он, поморщившись, развернул плечо. Прошлогодние внешние отметины после кошмарного избиения от рук Гонта Аша и его людей — давно исчезли, но тело еще напоминало о нем в самый неподходящий момент. Как это выглядит, если уиванец держит в заложниках кеконца зеленую кость нашего кровного родственника? Запунья знает, что мы этого не потерпим. Это его способ привлечь мое внимание. Пошли Кена или Ритара с ним разобраться. Хило покачал головой. Задача Шелеста — давать советы Колоссу, здраво взвешивая все преимущества и издержки. И Шая лишь делала свою работу, рекомендуя действовать осторожно. Но она никогда не входила в боевую часть клана, а потому кое-чего ни за что не поймет. Хилло завоевал авторитет, не прячась за чужие спины, когда разбирался с важными проблемами и сейчас не совершит оплошность, полагаясь на то, что его репутация бывшего Штыря достаточно для колосса военного времени. «Я лично должен поговорить за Запуньо», — настаивал Хило. «Недопонимание между друзьями — это не страшно. Недопонимание между врагами — другое дело». Шая, похоже, спорила бы и дальше, но тут в дверь постучал Тар, приоткрыл ее, сунул голову в щель и сказал, «Уже темнеет, в саду все сворачивается». «Что думаешь, Хило Дзен? ты еще хочешь поговорить с Анденом?» Хило переменился. Уголки губ опустились, плечи окаменели, словно на них давил груз. «Я с ним поговорю». Тихо отозвался он и посмотрел на Шая. «Наедине». Тар удалился. Шая встала. «Это я убедила тебя поговорить с Анденом. Ты много месяцев не хотел меня слушать». Даже имени его не произносил. А теперь меня выпроваживаешь». Она с негодованием и подозрительно уставилась на брата. «Ты собираешься угрозами или посылами заманить его обратно в клан, снова носить нефрит? Я тебя знаю, Хило». «Я хочу поговорить с ним наедине, Шая!» — отрезал Хило. «Случившееся в тот день касается только нас двоих». Нужно обсудить это как полагается. Шерист окинула его долгим взглядом. Ее аура ощетинилась. Потом Шая прошла мимо него к двери и молча удалилась, оставив колосса в одиночестве в пустом кабинете его брата.